Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка. Знаешь, Любознайка, у нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор Лев Гершевич Голуб. Ой, как хорошо. Дядя профессор, а у меня к вам как раз вопрос. Меня интересует, Но ну для чего же нужны деньги? Неужели без них просто нельзя обойтись? И кто же их придумал? Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Любознайка, вот тебя интересует, что такое «Деньки». А ты сначала посмотри по сторонам. Вот перед тобой компьютер, люстра, стол. Выгляни в окно, ездят машины». Все это стало возможно благодаря тому, что человечество много тысяч лет назад сделало гениальное изобретение. Придумало деньги. Именно деньги позволяют людям, каждому заниматься своей работой. И с помощью денег свой труд обменивать на продукты труда других людей. Вот представь себе, что мы с тобой первобытные люди. Поздно вечером. Мы устали. Идем домой в свою родную пещеру. Горит огонь. И вокруг огня собрались наши друзья. Вот пришел охотник. Он принес тушу убитого зверя. Вот женщина, она нашла в дупле гнездо диких пчел, добыла мед. Вот другая девушка, она собирала ягоды и корни. А вот сидит очень серьезный человек. Он наш самый главный изобретатель и мастер. Он изготавливает каменные топоры и каменные стрелы. А теперь себе представь, что тот, кто добыл дикого животного, ему требуется наконечники отстрел. А тот, кто готовит наконечники отстрел, хочет попробовать меда. А та дома, которая принесла мед, хочет достать в шкуру, чтобы завернуться, поскольку ее уже вытерлось. А вот как теперь им обменяться -то? Представляешь себе, вот начинается такой обмен, который не имеет конца. И вот для того, чтобы выйти из этого положения, люди изобрели деньги. Вначале деньгами были очень разные предметы в разных местах. Где-то это было зерно, где-то это были раковины, но чаще всего это был скот. Вот есть такая известная большая страна Индия. Там до сих пор деньги называются рупии. А рупии. Происходит от слова «скот». У латинян было то же самое. Первые деньги назывались так же, как скот. Но потом обменивать барана на мед или на наконечники стрелы или на зерно было очень неудобно. И тогда люди придумали, что самое лучшее использовать в качестве денег золото или серебро. Оно очень дорогое, оно не портится. И вот тут мы подходим к самому главному. Деньги, когда появились, они позволили нам установить эквивалент, то есть определять равноценность товаров через один и тот же продукт. Вот в нашей пещере можно было бы договориться, что таким эквивалентом мог быть наконечник от стрелы. Допустим, вот этот кусок меда стоит два наконечника, а шкура стоит 20 наконечников, и тогда все понятно. И вот когда люди пришли к тому, что самое важное найти эквивалент всеобщий эквивалент, начали развиваться денежное обращение в мире. Но оказалось, что одной этой способности денег выражать все стоимости товаров через один товар недостаточно. Нужно было сделать так, чтобы вот эти вот деньги находились в обращении, чтобы можно было иметь какое-то количество денег и С их помощью покупать любые товары. И тогда деньги превратились в еще одно важное состояние, они стали средством обращения. То есть деньги можно передавать из рук в руки. Можно за свой труд получать деньги и потом с помощью этих денег покупать все, что нам требуется. И вот тогда... Появились в первый раз золотые деньги, они появились очень интересно, потому что первые деньги – это были просто кусочки золота. Но каждый раз это золото нужно было взвешивать, чтобы определить, сколько его есть. А потом решили, можно сделать одинаковые кусочки. А чтобы с них никто потом какие-то не отрезал кусочки, начали ставить штампы специальные. И вот так появилось монетное обращение. И первые монеты начали чеканить государство. И вот первая монета, на которой был изображен человек, была сделана очень-очень давно великим-великим полководцем Александром Македонским. Он первый дал команду, чтобы на монете... Был его личный профиль. С тех пор и серебряные, и золотые монеты, как правило, имеют какие-то рисунки. Иногда это гербы государств, часто это изображения королей, царей, каких-то выдающихся личностей. А потом, по мере того, как человечество развивалось, оно пришло к выводу, что слишком тяжело таскать в кармане много монет. Особенно если нужно делать очень большую покупку, тогда этих монет может быть совсем-совсем много. И придумали бумажные деньги. Вот с помощью бумажных денег человечество жило 200-300 лет. Пока вот совсем недавно у нас не появились новые электронные деньги. Но это уже отдельный разговор. rich man's world a man like that is hard to find but i can't get him off my mind ain't it sad and if he happens to be free i'll